Что, чёрт возьми ты творишь? Пока Эвелай была в ярости, другая вор-близнец схватила перо и быстро нарисовала новый рисунок, а затем показала Эвелай уже готовый. Заклинательница в маске пробормотала: "Угу", недовольным тоном. По правде говоря, он был гораздо более качественным, чем предыдущий. Его вид было очень сложно описать словами. Он был одет как иностранец и носил странную маску. Взглянув на изображение, Ремедиус сердито сжал кулаки и зарычал, как дикий зверь. Это этот сукин сын. Увидев это, близнецы Иявелай прекратили конфликтовать и повернулись к Ремедиусу. Так, мы удостоверились, что это тот же самый тело, хмм, тот же демон. Если бы подобные ему появлялись один за другим, у нас бы были серьёзные проблемы. Как говорят, хвала богам из-за такой умелости. А теперь И Эвела и поведала о событиях, которые произошли в столице. От услышанного сердце её сжалось. Она знала, что её лдвой волселён, знала она, что и демоническая армия, и этот чешуйчатый демон существуют. Поэтому она не была шокирована. Но тот факт, что помимо них было ещё пять демонических горничных, каждая из которых могла справиться с целой группой адамантовых авантюристов, толкнул её в пучину отчаяния. Не думаю, что кто-то видел демонов в горничных в Святом королевстве. Значит, это Козриелдоофа? Подумать только, у него припасено нечто подобное. Тогда как бы вы оценили сложность миссии против Йелдоофа? Вопрос Густова заставил членов Синей розы переглянуться друг с другом. Но в конце концов от их лица по-прежнему говорила Авелай. Позвольте сначала пояснить, что эта оценка очень субъективна. Оно может отличаться в большую или меньшую сторону. Надеюсь, вы это учтёте. Итак, мы примерно оцениваем ранг этого демона в 200 единиц. Две сотни? У Густова перехватило дыхание. У неё чуть не перехватило дыхание, но сумела побороть этот импульс. Некоторым паладинам, стоявшим вдоль стен, повезло меньше. Единственным, кто сохранял спокойствие, была Ремедиус. Выражение её лица ничуть не изменилось. Если не я правильно поняла, сложность оцениваемой особью уже являлась чем-то недостижимым для человека. Насколько точно силён рейтинг в 200? У Эвелай, видимо, были трудности с ответом на вопрос Ремедиус. Хотя кто-то с рангом оцениваемым в 200 ещё не появлялся в человеческом мире. Что ж, взрослые драконы будут в районе 100. Взрослый дракон? Я никогда не сражалась с ними раньше. Но можно ли их сопоставить с кем-то столь же сильным, как хранитель божества мирового океана? Божественным хранителем океана называли морского дракона, обитавшего в уморье. У него было по две руки и ноги, а также длинный толстый хвост, заменивший атрофированные крылья. Он скорее напоминал морского змея, чем дракона, а его интеллект можно было назвать сравнимым с человеческим, а может и превосходящим его. Довольно доброжелательное существо. которая защитила бы корабли, если бы к нему проявили должное уважение. Нее очень повезло увидеть это однажды издалека, когда они отправились в ремун в отпуск. Он держал голову высоко над поверхностью моря, а его вид был столь величественен, что в его титуле божественного хранителя моря нельзя было усомниться. Капитан Ремедиус, если мы возьмём победу над божественным хранителем моря как точку отсчёта, хм, Будь здесь рыбак, он бы точно на меня косо посмотрел. Но всё равно, это означает, что он вдвое сильнее взрослого дракона. Действительно, мы определили, что он сильнее легендарных демонов богов, которые были побеждены 13ю героями, то есть его появление в человеческом мире чревато огромной трагедией, в ходе которой несколько наций будут уничтожены. Вот насколько он силён. Подождите, я слышала, что когда ялдво вверломно напал на королевство, То его прогнал господин Мамон. Не значит ли это, что господин Мамон должен быть столь же сильным? Ремедиус глотнула, но продолжила. Или же он использовал некий особый предмет и с его помощью одолел Йелдвоофа? В тот же момент тон Эвела изменился. Она не видела её лица, но у неё было ощущение, будто бы лицо Эвелай покраснело под маской. Я не думаю, что он использовал некий предмет Как бы там ни было, господин Мамон великолепно сражался в дуэли с Вельдоофом. В то же время я сражалась с подчинёнными Йелдоофа, поэтому я не смогла увидеть весь их бой, но клянусь вам, это была ужасающая битва, битва, в которой сражался герой среди героев, чемпион среди чемпионов. Вы, правда, Йдва выдавила себя густов, придавленный внезапным энтузиазмом Авелай. Точно. Ах, какая это была потрясная битва! Господин Мамон защищал меня, сражаясь с Елдвофом, представляете? Получается, он сразился с Елдвофом, этим монстром, и прогнал его прочь? Неужели? Что? Не хочешь ли ты сказать, что мои глаза меня обманули? Авелла ответила на вопрос Ремедиус злобно и резко. Густов изо всех сил пытался развеять нарастающее в воздухе напряжение. Вовсе нет. Капитан имела в виду, что если чёрные нашли какую-то слабость у льддвоофа, то, может быть, и мы смогли бы поступить так же. Простите, что вырезались, недостаточно ясно. Нет, это мы должны извиниться за неподобающий тон, которым наша Эвелай пользуется в общении с клиентом, ответила Лакиус. Таким образом, два наиболее активных участника разговора были оттеснены в сторону, а их спутники постарались сгладить произведённые негативные впечатления. Ну, если предположить, что Эльдвоф действительно есть слабое место, господин Мамон должен был одержал победу у Дарью именно туда. Однако трудно представить, что такой демон оставил бы свои слабые места без защиты. Действительно, возможно, он использовал какой-то предмет или подчинённых, чтобы компенсировать недостатки. В то время, когда она впервые услышала о демонах горничных, ей было известно о нескольких могущественных демонах-приспешниках Эльдвофа. После того, как они допросили полулюдей, они узнали, что их было по крайней мере 3. Был демон, правивший пустыней, где жили полулюди. Был демон, правивший портовым городом Римун. И наконец, покрытый чешуёй демон, командующий армией полулюдей. Хорошо, вы можете рассказать нам поподробнее об этом чешуйчатом демоне, которого вы упомянули? Точно, какие у него есть способности? Хорошо, я с ним уже однажды сражалась. Поэтому возьму роль Эвилай и расскажу сама. Лакиус описал способности демона и ход схватки. Его рассказ окончился на том, что демона сразил Брейн-он-глас, человек примерно равный Газефу Стронову. Это странно. После падения столицы Святого королевства Йалдвов не показывался, но вместо него армиями полулюдей командует шишучтый демон. Разве вы его не уничтожили? И то верно. Впрочем, мы лично встретились с этим брейном, и вряд ли он лжёт. Это должно быть просто рядовой демон высокого уровня. Другими словами, елдвов может призывать таких демонов сколько угодно при подходящих условиях. Или он просто призывает одного и того же демона снова и снова. У неё не было таланта к магии, но в её обучение входила теория. Призвать несколько существ сразу очень тяжело. Иначе говоря, пока одно заклинание призыва продолжает действовать, Новое просто отменит предыдущее. Призванный существо вернётся туда, откуда его призвали, а новое займёт его место. Но те, кто способен использовать заклинание призыва высокого уровня, могут одновременно призвать несколько низших монстров, то есть тех, которые призываются заклинанием меньшего уровня. Например, заклинание четвёртого уровня может призвать нескольких монстров, призываемых заклинанием третьего уровня. Этого я не понимаю. Для нас остаётся загадкой, по каким принципам он призывает демонов. Создаётся впечатление, что он призывает их магией, но в то же время не может вызвать сразу много сильных демонов. А если может, то возникает новый вопрос: почему он не поступил так в Рейстизи? Возможно, если бы был заклинателем со специализацией в призыве, он мог бы призвать несколько копий одного и того же существа. То есть, если мы одолеем всех чешуйчатых демонов, Илдуво просто может призвать их снова? Похоже на то. Но только в том случае, если он действительно использует магию. Если это какая-то особая способность или предмет, всё может быть иначе. Получается, эта сторона его способности вам неизвестна. Так и есть. Уж простите. Мы очень мало о нём знаем. В словах Эвелай читалось явное огорчение. Эм, вы ведь в курсе, что я не поняла ни слова. Я объясню вам это позже, капитан. Нет. Объясни сейчас, о чём вы сейчас говорили? И это наш капитан, та, что должна вести нас. Кстати, та отвратительная горничная-насекомая, она тоже призвана Елдваофом. Не знаю, не хочу и предполагать такой вариант. Синие розы пустились в обсуждение между собой.